Лес встретил глухой, безразличной тишиной. Я шла не останавливаясь, спиваясь босыми ногами в холодную землю, в колючий хворост, в острые камни. Но эта боль была благодатным якорем, она не давала утонуть в другом, всепоглощающем хаосе, в тишине, что зияло внутри. Связь с Орионом, некогда жгучая и живая, теперь напоминала иссохший родник. Следы брачной вязи с кожи исчезли, черные нити проклятия тоже. Я, конечно, не была столь наивна, чтобы верить, будто мать тьмы сняла его навсегда. Нет, темное зерно так и осталось лежать под сердцем, ждать до поры, когда снова можно проклюнуться. Я старалась не думать об этом, не вспоминать о случившемся в пещере. Просто шла с каждым шагом все больше, отдаляясь от Кирла Астра и от Ориона. Шла всю ночь, не останавливаясь, пока небо на востоке не стало светлеть. Сквозь утреннюю дымку показались высокие городские стены и остроконечные крыши. Лабрант. У его ворот уже клубилась небольшая очередь из телег, восков и пеших людей. Я замерла в тени деревьев, наблюдая. Мне не было ни монет, чтобы оплатить место в повозке, ни желания лишний раз попадаться страшником на глаза. Мое новое чужое тело сжималось от тревоги, а я искала взглядом того, кто мог бы стать моим пропуском к свободе. Меня привлекло короткое нервное ржание. Оно доносилось от края дороги, где городской стене прижалась одинокая, видавшая виды телека, будто выпавшая из общей вереницы. Заряженная в нее гнедая кобыла беспокойно перебирала ногами, а когда наступала на левую переднюю, ее круп вздрагивал от едва сдерживаемой боли. Хозяин кобылы, коренастый мужчина в запыленном кафтане, хлопал ее по крупу и что-то ворчал себе под нос. В телеге сидела женщина с усталым лицом, укутанная в черный платок, и четверо ребятишек разного возраста, смотревших на мир большими испуганными глазами. «Нарыв», — определила я сразу, — «глубоко внутри копыта». Они его не видят. Для кобылы это мучение, а для меня – большая удача. Сделав глубокий вдох, я покинула укрытие и направилась к телеге. Идти старалась в развалку, как деревенские. Голову чуть нагнула, взгляд простодушный, наивный. С такими глазами теперь, как у меня, это было несложно. «Что, добрый господин, беспокоится ваша животинка?» – спросила я грубовато. Мужчина обернулся, нахмурившись. «А тебе чего надо?» «Дочь конюха соврала, опуская глаза отцу своему с малых лет за лошадками ухаживать помогала болячках понимаю у нее сдается мне в копыте что то засело. Коновала б позвать он махнул рукой устало и безнадежно некогда мне Коновало звать да и не на что не видишь сестру вдовую забираю и выводок ейный так может я погляжу предложила смиренно даром он окинул меня недоверчивым взглядом но все же кивнул ну гляди коли хочешь Лошадь беспокойно зафыркала, когда я приблизилась. «Тише, тише!» – зашептала я, кладя ладонь на ее горячую, влажную шею. И продолжила почти беззвучно шептать старый, некогда известный всем ведьмам наговор успокоения. Глаза кобылы сразу же стали неподвижными, стеклянными. Она даже не вздрогнула, только схрапнула, когда я взяла ее больную ногу. Мои пальцы, чужие и грубые, скользнули по твердому краю копыта. Я сделала вид, что внимательно его изучаю, а сама позволила крошечной искре магии, белой, чистой, целительной, просочиться внутрь. Это был оправданный риск. Через секунду я ощутила, как под моим прикосновением тает гной. Дождалась, пока сошло воспаление, а затем силой ковырнула ногтем по подкове и с торжествующим видом одернула руку, будто держа в пальцах невидимую занозу. «Вот она!» Воскликнула я, обращаясь к семье в телеге. «Всего лишь колючка. Ничего страшного. Вынула». Лошадь тряхнула гривой и уверенно ступила больной ногой, будто не было никакой хромоты. Хозяин широко улыбнулся. «Спасибо, девка. Вот уважила. А ты не в Брансбург часом путь держишь? Если так, то садись, подбросим». Уговаривать меня не пришлось. Я лишь надеялась, что использованная мной искорка магии прошла незамеченной для даргов, если те были поблизости. Когда телега добралась до развилки, где один рука в дороге поворачивал Астру, а второй шел на юг к столице, я обернулась. Потому что всем телом ощутила далекий рев, похожий на подземный гул. Он прокатился невидимой волной по земле, тряхнул телегу, заставил меня стиснуть зубы, а лошадь заржать. Но никто из людей его не заметил. Они вообще мало что замечали, занятые собой своими проблемами. Я кинула взгляд туда, откуда бежала. Там выселись горы. Те самые, где в пещере на вершине скалы остался Орион де Рейтер, генерал железных драконов, мой невольный муж и мой заклятый суженый. Похоже, дракон проснулся и обнаружил потерю. Он будет искать меня, будет в ярости, но никогда не найдет. Отпускаю тебя. Мысленно обратилась к нему, зная, что он ничего не услышит. Возвращаю все твои клятвы. И потерла запястье, на котором больше не было брачной вязи. Надеюсь, браслет Ориона вернулся к нему после разрыва связи. Только кровь дракона, все еще бегущая по жилам, напоминала, что мне ничего не приснилось. Не то, что случилось до, не то, что случилось после. Скрывая вздох, я отвернулась от гор. Заметила, с каким испуганным любопытством смотрят на меня детишки в телеге, и подмигнула старшенькому мальчонке. «Меня Айла звать, а тебя?» Имя само пришло на ум, и только спустя несколько мгновений я поняла, что это имя покойницы, чью внешность я забрала.